Сторож показал на круглый штампик на конце жердочки, а потом обратил мое внимание на фотокопию музейного журнала. Там были записи о различных предметах, временно выданных Флоберу. Большинство этих записей были сделаны почерком, который я не мог расшифровать. Но выдача... Амазонского попугая была зафиксирована разборчиво. Столбик галочек в последней колонке показывал, что Флобер вернул все предметы, включая попугая. Я почувствовал смутное разочарование. Я всегда сентиментально предполагал, без особых на то причин, что попугая нашли среди личных вещей писателя после его смерти, что, несомненно, объясняет, почему я тайно отдавал предпочтение попугаю из круассе. Конечно, фотокопия ничего не доказывала. Кроме того, что Флобер одолжил у музея попугая, затем вернул его. Штамп музея оспорить было сложнее, но и это нельзя считать решающим доводом. «Наш настоящий!» «Снова! Без всякой!» — нужды, повторил сторож, провожая меня к выходу. «Кажется, наши роли переменились. Теперь он, а не я нуждался в убеждении. Не сомневаюсь, что вы правы!» но я сомневался. Я поехал в круассе и сфотографировал второго попугая. На нем тоже оказался музейный штамп. Я согласился со смотрительницей, что это и есть аутентичная птица, а попугай в отель Дьё явный самозванец. После обеда я поехал на «Симметри монументаль». «Ненависть к буржуазии и начал добродетели», — писал Флобер, и однако же он похоронен среди самых представительных семейств Руана. В одной из первых своих поездок в Лондон он посетил Хайгейтское кладбище и нашел его слишком прилизанным. Кажется, все эти люди умерли в белых перчатках. На асимметрии Монументаль они умерли во фраках и при орденах. а похоронили их вместе с их лошадьми, собаками и английскими гувернантками. Могила Гюстава маленькая, непритязательная. Однако в этом окружении эффект получается. Не такой, будто здесь покоится художник и антибуржуа, но скорее, как будто это буржуа-неудачник. Я облокотился на ограду семейного участка, даже в смерти можно оставаться землевладельцем, и вынул экземпляр простой души. Описание попугая, которое Флобер дает в начале четвертой главы, очень немногословно. Его звали Лулу. У него было зеленое тельце, розовые кончики крыльев, голубой лобик и золотистая шейка. Я сравнил две фотографии. У обоих попугаев зеленые тела, у обоих розовые кончики крыльев. Версия от эль Дью розового больше. но голубой лобик и золотистая шейка, несомненно, принадлежали попугаю из «Отель У попугая из «Круассе» все было наоборот. Лобик золотистый, а шейка зелено-голубая. Казалось бы, вопрос был решен. И все равно. Я позвонил мсье Люсьену Андрие и объяснил в общих словах предмет моего интереса. Он пригласил меня зайти к нему на следующий день, пока он диктовал Адрес Рю де Лурдин. Я представлял себе дом, из которого он со мной говорит, солидное буржуазное жилище Флобероведа. Крыша мансарды с круглым окном, розоватый кирпич, внутри отделка времен Второй империи, прохладная серьезность, застекленные полки с книгами. натертые воском панели и пергаментные абажуры. Я уже вдыхал мужской клубный запах. Этот придуманный мной дом оказался самозванцем, миражом, выдумкой. Настоящий дом Флабера-Веда находился на другом берегу реки, в Южном Руане, в Заштатном районе. где мелкие предприятия теснятся среди рядов одинаковых домов из красного кирпича. Грузовики, которые кажутся слишком большими для этих улиц, несколько магазинчиков, почти столько же баров. Один из них предлагал в качестве блюда дня «Тет-де-Ве». Примечание. «Тет-де-Ве» — «Телячья голова» по-французски. Конец примечания. Как раз перед поворотом на Рю-де-Лурдин указатель на руанскую скотобойню. Месье Андрие ждал меня на крыльце. Это был маленький старичок в твидовом пиджаке, твидовых шлепанцах и твидовой шляпке. К была прикручена трехцветная орденская планка. Он снял шляпу, чтобы поздороваться со мной, потом снова надел ее, объяснив, что летом его голова довольно чувствительна. Шляпа оставалась на его голове и дома во время нашей беседы. Кто-то мог бы посчитать его придурковатым, но не я. Я говорю как врач. Он сообщил мне, что ему 77 лет, и что он секретарь и старейший из ныне живущих членов общества друзей Флобера. Мы сели по разные стороны стола в гостиной, стены, которые были увешаны всякой всячиной, мемориальные таблички с портретами Флобера, картина с видом грос ор написанная самим хозяином. Комната была маленькая, забитая разными предметами, занятная и нестандартная. Что-то вроде более опрятной версии жилища Фелисите или Флоберовского павильона.